Часть пятая. «Князь». Глава 43. Накануне днем. К деревне Погоров подходили в молчании. Лисьяр впереди, нежданно поодаль. Девушка то и дело поглядывала на прямую спину юноши, но тот, словно улавливая ее взгляд, каждый раз старательно избегал оборачиваться, чтобы не встретиться взглядами. Он то и дело настороженно вскидывал голову, прислушиваясь к птичьему гомону. У мостка, взяв неждану за руку, потянул внутрь. Девушку вновь окатило ледяным холодом, перехватило дыхание. Но только они оказались у ворот, сразу отпустил и прибавил шагу. У ворот, притулившись к ограде, стояла чара. Лисьяр подошел к ней. «Я видела жницу», — призналась девушка и посмотрела на юношу с осуждением. «Ты зря привел девушку к нам», — лисьяр кивнул. «Прости, что тебе пришлось за меня хлопотать». Она схватила его за рукав, притянула к себе. «Турнуэ и задумал, лисьяр», — прошептала, заставив склониться к ней. Чара едва доходила ему до локтя. «Беду, чувствую. И ближе она. Так близко, что не уклонится теперь». Она пронзительно взглянула на него. И юноша аккуратно высвободил руку, прикрыл рукавом потемневшие язвы. Чара успела их заметить, поджала губы и огорченно качнула головой. Княжна наблюдала за ними, понимая, что этих двоих объединяет многое. Знания, общее прошлое и тайны, о которых они оба стараются не говорить много. Под сердцем стало тяжело, будто ледяной яд разлился под ребрами. Проник в легкие и сковал сердце. Стало невозможно дышать. Девушка опустила голову, медленно втянула носом воздух. Сырой, тенистый, но весомый будто пропитанный утренними лучами. Стало легче. Чара подошла к ней, кивнула в сторону стремительно удалявшегося лисьера. Ему нельзя идти дальше. Смерть караулит, стоит ему сделать еще пару шагов по избранному пути. А какой путь он избрал? Княжна посмотрела свысока. Юная погорка перевела на нее взгляд, посмотрела пронзительно остро. Чара, вздохнув, отвела взгляд и хмуро посмотрела под ноги. «Уходи. Этим и его спасёшь, и себя». Нежданно побледнела. «Как так? Уходи. Он знает, как с моей бедой управиться. Он поможет. Он обещал». Она осеклась под взглядом по горке. Чара усмехнулась. «Ты беду сотворила, своими руками сделала. А должен с ней управиться?» Он испробовал всё, что знает. еги отдал то, что не отдал бы ни за что на свете». При этих словах нежданно вспомнила флакончик с золотой жидкостью, оставленный лисьяром в качестве платы за услуги старой корги. Чара продолжала. «Он собрал живую воду для тебя, и она помогла лишь на миг. Иных средств боли нет». Княжна содрогнулась, небеса стали тяжелее, воздух плотнее, горше. Голос по горке звенел в висках, тисками сковывая голову, и не позволяя унять слабость в ногах. С трудом сглотнув, девушка отрицательно качнула головой. «Нет, не может быть». Чара смотрела с сочувствием. «Это правда. Я не знаю более ни одного средства. И Лисьяр не знает. Что бы он тебе не обещал. Время словно остановилось. Погорская деревня, низенькие домики, крепкие и ладные, с кривыми черепичными крышами и разномастными оконцами, плыла перед глазами. Княжна выдохнула. «Что же делать?» «Смириться». Голос чары стал жестким, взгляд потемнел. «Это сложнее всего, когда любишь. Но это спасение для тех, кого еще можно спасти. О том думай, так легче». Нежданно перебирала то, что говорила жница Лисьяр, леший, что слышала от чары, пытаясь найти хоть ничтожную зацепку чтобы возразить молодой волшебнице. Та, убедившись, что возразить княжне нечем, кивнула. «Я проведу тебя назад». «А лисьяр?» Неждана сжала губы, чтобы не дрожали. Посмотрела на опустевшую дорогу, по которой недавно прошел лисьяр. Чара коснулась ее руки, прошептала доверительно. «Так будет лучше, княжна. Поодиночке вы справитесь. Останетесь вместе, сгинете оба». Неждана нахмурилась. Посмотрела на вцепившуюся в локоть пальцы волшебницы. «Но почему?» — спросила, хотя, казалось, она знала ответ. Чара бросила быстрый взгляд на дорогу, по которой ушел Лисьяр. Прошептала. «Он проклят, княжна. Видела ли ты темные пятна на его руках?» Неждано с усилием кивнула в ответ. Чара продолжала. «Я видела их прежде. Сперва они то появляются, то исчезают. Потом становятся похожими на язвы, и уже гниют до тех пор, пока не сгноят человека заживо. Лисьяр тлеет изнутри, пока не чувствуя боли и не осознавая беду. Чара заговорила тише, заставив книжну склониться к ней. Он совершил страшное. Чтобы все исправить, ему придется сесть в лодку самому и просить милости богов, а вместо того он оттягивает неизбежное и носится по лесам, выискивая способ спасти тебя от жениц. «Отпусти его, позволь ему выжить. Молю, он — все, что у меня есть». Она побледнела, спохватившись. «Что есть у нас?» Взгляды нежданы и чары встретились. Погорка плакала, и княжна не знала теперь, правда ли сказанная волшебницей или ловко придуманная ложь, чтобы избавиться от нее нежданы Но ясно было одно. Чара верит в сказанное. «А что мне делать?» Она не отступала. «Как мне вернуть маму?» Жница ушла. Лисьяр назвала ее по имени, она услышала. У княжны округлились глаза. Чара закусила губу, поняла, что сболтнула лишнего. Нежда она схватила ее за плечо, встряхнула. «Ну, дальше!» Чара снова покосилась на дорогу, вздохнула. «Вижу, не сказал тебе, уберег и от этого. Я видел их стычку здесь, у прохода. «Женица напала на служивых людей князя, отправленных на твои поиски». Лисьяр бросил ей живую воду и назвал по имени. «Это часть ритуала. И он сработал. Женица ушла». Чара посмотрела с вызовом. «Может, на самую крохотную частичку, но она еще чернава». Нежданно осела. С трудом, сдерживая слезы, задыхаясь, схватилась за ограду, отвернулась. «Боги!» Она помнила, как жница ломала деревья, как в мутной жиже ее пузыря трепетал еще живой перепел. Чара дотронулась до ее плеча, проговорила строго. «У тебя своя беда, у лисьера своя. Иди своей дорогой и отпусти его». Княжна взяла себя в руки, в глазах горела решимость. «Что сделать, чтобы жница ушла, а мама осталась?» Чара покачала головой. «Никто не знает». Ты дала слово, что она безвинна. Дала обед. Чара шагнула к княжне, посмотрела прямо. Так появляются жницы. И только тебе ее освободить, вернув данное слово. Ступай. Я проведу тебя. Она взяла Неждану за руку, потянула к мостку. Та не сопротивлялась, позволила вывести себя в мир людей. Окунувшись снова в ледяной туман, замерла, столкнувшись с Чарой на узеньком мостике. Та замерла посреди него, загородив собой и вдавливая назад. А перед ними, по поясу в воде, стояла жница.